Интервью генерала КГБ Олега Калугина Каков механизм таких провокаций? Маленькая газетенка, которую никто не знает, во Франции, в Индии или Японии, газета, которая субсидируется КГБ, публикует заметочку, изготовленную в КГБ или в международном отделе ЦК КПСС. После этого ТАСС, наше официальное телеграфное агентство, эту статейку, которую никто бы и не заметил, распространяет по всему миру. Таким образом, она становится уже материалом, имеющим международное значение. Есть и другие приемы. Вот пример. В апреле 1991 года Крючков подписал у Горбачева документ, согласно которому на меня должны быть собраны любые материалы компрометирующего характера, для того, чтобы меня арестовать и осудить, как агента американской разведки. В одном документе по моему делу написано, в частности – Взять в глубокую разработку Калугина как человека, наносящего серьезный ущерб вопросам безопасности и взаимоотношениям между СССР и другими государствами. И дальше. Доложено Горбачеву, согласие его имеется. Крючков. Вы как-то заметили, что Шпигель использовался комитетом для прокачки своих акций? Ваше заявление какое-нибудь развитие получило? Немцы прореагировали как-нибудь? Я им предложил со мной встретиться в Германии. Давайте, говорю, в Берлине встретимся. Но никто из них в Берлине не появился, хотя меня там снимало центральное телевидение Германии. Мы гуляли с Колби по парку, и нас там все время снимали. Я могу сказать, что в ФРГ не было ни одной структуры маломальски серьезной, в которой бы не было наших агентов, начиная с офиса канцлера и кончая военным министерством. И если бы обошли Шпигель, я бы на их месте просто обиделся. Это раз. Во-вторых, лучше всего об этом знают разведчики Штази, потому что в 70-х годах у них была агентура на довольно крупном уровне. Какова задача агентуры, внедренной в Шпигель? Во-первых, получать через них информацию о политических проблемах и тенденциях в стране. Во-вторых, есть возможность размещать свои материалы в журнале, потому что если публикуют «Правда», одно отношение, если «Шпигель» совсем другое. КГБ в Москве обхаживал многих иностранных журналистов. Всех. «Шпигель», «Тайм», «Ньюсвик» и так далее. Другое дело не со всеми получалось. Любой журналист, работающий в Москве, вынужден поддерживать какие-то отношения с властью, иначе власть не даст ему возможность получить интересное интервью, поехать в закрытый район. Если он хочет получить эксклюзивную информацию – Он должен тоже что-то дать взамен. Это нормальный процесс. Ты мне, я тебе. К Шпигелю неоднократно подбирались в этом смысле. Не обязательно при этом быть агентом, совершенно нет. Просто надо быть в таких взаимоотношениях, когда тебя могут использовать для помещения выгодной государству информации или дезинформации, чем наш КГБ всю жизнь и занимался.